Игорь Эмилевич Кио Артист-цирка, иллюзионист, народный артист России. Родился 13 марта 1944 года в Москве. Умер там же 30 августа 2006 года. Отец Ренард Кио, Гиршфильд, Эмиль Теодорович, 1894 года рождения. Мать Гиршфильд Евгения Васильевна, 1920 года рождения. Брат Эмиль Эмилевич Кио, 1938 года рождения. Впервые вышел на арену еще ребенком в аттракционе отца, а самостоятельный профессиональный дебют состоялся уже в 15 лет, в 1959 году на арене московского цирка. В творческом багаже Игоря Кио немало режиссерских работ не только в цирке. Кио – единственный иллюзионист в мире, удостоенный международной премии «Оскар», которая вручается по решению Общества журналистов и критиков Бельгии Королевским цирком Брюсселе. В 1999 году Игорь Кио был избран почетным академиком Национальной академии циркового искусства России. В 2003 году ему было присвоено звание Народного артиста РФ. Со своей первой супругой Галиной Брежневой Игорь Кио состоял в браке лишь 10 дней, после чего их развели по указанию власть имущих. Со второй супругой Игорь Кио прожил 11 лет. Иоланта Ольховикова, как и Кио, была из потомственной цирковой семьи. Выступала в собственном номере с попугаями. От этого брака родилась дочь Виктория, которая некоторое время работала в цирке с дрессурой, но потом вышла замуж за балетмейстера и стала солисткой балета. Третья супруга Игоря Кио – Виктория Ивановна Кио. С ней они прожили более 20 лет. Она также принимала участие в шоу, и являлась его ассистенткой.